«В ловушке!» Вико продирался сквозь лес. Он шел по следам Моны и мужчин. Издали он слышал, как эмоционально она разговаривала с ними об охоте на драконов. Вскоре прямо перед ними возник деревянный забор. «Наверное, деревня за ним», — подумал мальчик. Отец Моны постучал по тяжелым деревянным воротам. Мона обернулась и тайком подала Вико знак «Уходи! Исчезни!» Вико испугался. Она его заметила. Мона вошла в открытые ворота последняя. Прежде чем они закрылись, Вико успел проскочить в узкую щель. Он чуть не попался. Мальчик спрятался за бочкой и осмотрелся. Вплотную друг к другу стояли деревянные хижины с облагороженными небольшими овощными грядками. Вокруг гуляли куры и козы, а на центральной улице возвышался большой колодец, где собирались охотники на драконов и другие жители деревни. Вдруг Вико услышал звуки приближающихся шагов. Он ловко прошмыгнул в одной из хижин и прикрыл за собой дверь. Он услышал голоса Моны и ее отца. Они о чем-то спорили. Кажется, они говорили о следах дракона, на которые Мона очень хотела посмотреть. Вико беспокойно оглядел хижину и на последних секундах обнаружил широкую дверь. «Они вот-вот войдут!» Но тут же ударился обо что-то ногой и ввалился в открытую дверь. За ним поднялось гигантское облако пыли. Он с трудом удержался, чтобы не чихнуть. «Где же он оказался?» С потолка свисали окорока и колбасы, полки ломились от овощей и фруктов, видимо, это кладовка. Вико лихорадочно искал в темноте дверь, нужно выбираться. Но отсюда есть только один выход, через дверь, за которой ссорились Мона и ее отец. От отчаяния Вико сел на пол и стал разглядывать пылинки. Его внимание привлек блестящий предмет в углу полки. Он подполз к большому деревянному сундуку с золотым символом, выгравированным на крышке. Вико вытаращил глаза, когда узнал его. «Это тот же рисунок, что и на его амулете!» Он осторожно приоткрыл крышку и ахнул. Сундук был доверху наполнен сверкающими золотыми монетами. На каждой было изображение двух деревьев с переплетенными веточками. С испугу и от щекочущей в носу пыли Вико громко чихнул. «Что это было?» — спросил отец Моны. За дверью послышались шаги. Охваченный дрожью Вико вжался в угол. Вдруг охотник за драконами найдет его. Но Мона догадалась, кто притаился за дверью, и ловко отвлекла отца. Она плакала, причитала и испуганно жаловалась на опасных драконов. Это отвлекло от Моны. Он вмиг забыл о странных шорохах из кладовки. Громко бронясь, он вышел из домика вслед за Моной. Вико решил воспользоваться этой возможностью, чтобы незаметно улизнуть из деревни. Он уже собрался скрыться в чаще, но за его спиной послышался голос. — Тебе нужно немедленно избавиться от простуды, Вико. — Мона, какое счастье, что это ты! — с облегчением выдохнул Вико. «А для чего ты взяла с собой столько еды?» «Лучше спроси, для кого все это?» — ответила она с улыбкой. «Надеюсь, твои дракончики любят яблоки?» Вико усмехнулся, но, по правде говоря, он очень беспокоился. Что стало с его сестрой и братом? Возможно, не следовало оставлять их одних. Но ему по-прежнему было любопытно. Он подумывал, не спросить ли у Моны о золотом тайнике, охранящемся в кладовке ее отца. В конце концов, у Мона на шее точно такой же амулет. Вико сунул руку в карман и нащупал монетку. Ему было очень стыдно. Уж лучше промолчать, иначе она догадается, что он стащил золотую монету.